Интерлюдия «Ваши фокусы», — усмехнулся президент, прочитав очередной доклад по теме Светлаяр. «Мы бы сработали тоньше», — невозмутимо ответил директор ФСБ. «На нас никто даже не подумал. А если бы и подумали, то решили бы, что это наоборот, наша недоработка». «И каково же будет наше решение?» — поинтересовался премьер-министр. Александр Васильевич? Она из лесных эльфов, ферии, как их называют. Имперские федераты и данники, нация достаточно спокойная, но ее представители нам пока что не попадались. По слухам, долго живут, не болеют, практически поголовно владеют магией, ну и в целом сильнее обычного человека. «Однако же, почему у нее такое странное имя?» — спросил премьер-министр. «Точнее, если бы она просто была бы какая-нибудь Арвин Электродрель, то это понятно». Но у нее же русские фамилии и отчество. Так записали со слов переводчица апостола, а ее характеризуют как... Эм, эм, крайне эксцентричную личность. Могла и переиначить оригинальное имя для красного словца. Впрочем, эльфийку спасли наши разведчики, а фамилию отчества она взяла в честь их командира. Возможно, это какая-то традиция или еще что-то. Как вы понимаете, специалистов по культуре эльфов у нас нет. А как же эти, ну, которые обожают «Властелина колец» и прочую фэнтези? Привлекли. Вслепую, разумеется. Но требуются факты, а не домыслы. Вернемся к этой шаре, да? Премьер-министр с интересом еще раз пробежался по страницам краткого и лаконичного доклада. Просто фантастика. Дочери эльфийских вождей подают просьбу о поступлении на российскую военную службу. А как по мне, ничего удивительного. Пожал плечами президент. Иностранцев на российской военной службе всегда хватало. Испанцы, шотландцы, эфиопы вот. Был бы Наполеон более скромен в запросах, тоже наверняка неплохой русский генерал вышел бы. И вообще, мы такой вариант вполне предвидели. Хочет служить? Ну и прекрасно. У нас даже законодательная база под это дело имеется. Если захочет, то даже гражданство вне очереди дадим. «Кстати, Сергей, а вы-то что молчите?» «Да все материалы по порталу 1950-х обдумываю», — признался министр обороны. «Особенно в свете новых данных я чего-то не знаю. Оживился премьер-министр. Когда наши вертушки вылетали на Илион, то кроме вооружения несли еще и фоторазведывательную аппаратуру. И когда начали с материалами разбираться, то выяснили, что в то же самое время над Элеоном кружил Биплан с красными звездами на крыльях, предположительно модели Р-5. В кабинете воцарилось молчание. «Хотите сказать, что где-то на Светлояре может до сих пор существовать самый настоящий анклав СССР?» — негромко спросил премьер-министр. Приходится принять это как факт, потому что до сего момента Наварим не демонстрировал такого технического уровня. «Подождите, подождите», — поднял руку премьер-министр. «Еще раз. Получается, что в 50-х на Светлояре была организована полноценная колония? Нет. По предварительным оценкам, мир был определен как пригодный для проживания, но лишенный разумной жизни. Но ведь это не могут быть те самые люди, верно?» Даже если туда уходили 20-летние, то сейчас им уже должно быть под 100 лет. Практически все материалы по вратам уничтожены, произнес директор ФСБ. Проект курировал Берия, поэтому, когда его репрессировали, то свернули все работы. Те же врата брали чуть ли не штурмом. Кстати, в восточная часть империи ведь, хоть и не слишком населена, однако в целом более чем обитаема, верно? Имперцы ведут свою экспансию в основном на юг и восток почти не заходя на север. Там до сих пор остаются малоизученные территории. К тому же вопрос о советской колонизации просто не стоял. Иной мир планировалось использовать в качестве неуязвимого тыла и пространства для стратегических бросков. Однако на момент закрытия прохода план только начал реализовываться. В первую очередь в другой мир перегнали запасы, оружие и военную технику. «Точный список есть?» — спросил президент. Увы развел руками директор ФСБ. Мы сейчас пытаемся восстановить это по косвенным данным, но вероятность успеха невелика. Однако масштаб работ был солидный. К месту создания врат даже железнодорожную ветку построили. Я, кстати, так и не понял, почему врата строились так далеко. Аж на Сахалине, под прикрытием версии о создании мостового перехода. Протянул премьер-министр. Не на Сахалине. Простите, что? Работа на острове — это как раз прикрытие, а основной объект находится на материковой части, на правом берегу Амура. Но почему именно там? Почему не где-нибудь под Москвой или на Урале? Точных данных, опять же, нет. Но есть одно предположение. Пока что мы выявили только две закономерности в расположении советских врат и Владимирского перехода. Оба они расположены на достаточно активных тектонических разломах. Возможно, именно это и является определяющим для открытия межмирового перехода, потому как те же энергетические затраты на его создание относительно невелики. И вообще кучу интересных планов откопали, вплоть до планируемого броска через другой мир для захвата Японии и Филиппин. Там-то, по прикидкам, вместо всех этих японских и желтых морей сплошной материк на тысячи и тысячи километров. Это, конечно, все здорово, Но почему же тогда врата в другие миры не начали открывать массово еще в прошлом веке? Скептически поинтересовался премьер-министр. Потому что требуются три составляющие. Технология открытия, тектонически подходящее место и начальный энергетический всплеск. Незапредельный, но существенный. Пятидесятые годы двадцатого века, Александр Васильевич. Пятидесятые годы. Да еще и посреди глухой тайги. Ламповые технологии и отсутствие мощного источника энергии. Как с подобными технологиями вообще возможно открывать врата между мирами? Повторюсь: принципиально технология не запредельно сложна, произнес директор ФСБ. Как сейчас выясняется. Однако в первую очередь нашим ученым тогда повезло с местом, уж не знаю пока что, как они его вычислили. А переход инициировали единственным доступным на тот момент средством. «Маломощным подземным ядерным взрывом». «Ядерным взрывом?» — слегка вздрогнул премьер-министр, как вполне гражданский человек. «Мирным». Были и такие в истории СССР. Сейсмозондирование, создание подземных емкостей, интенсификация разработки нефти и газа. Но, надеюсь, теперь это не нужно. Разумеется, у нас есть мощные ГЭС и АЭС, которые дадут вполне достаточное для открытия перехода количество энергии. «Надо будет пустим в широкое производство мобильные АЭС», вставил министр обороны. «Именно. Нужно лишь точнее определиться с местом воздействия. Техноврат». Пока что испытания первых двух прототипов прошли лишь условно успешно. Портал диаметром в один метр подходит для прокладки трубопровода и кабелей но не годится для перевозки грузов или переброски людей и техники. «Значит, будем работать дальше», — резюмировал президент. Как продвигаются переговоры с имперцами? «Неторопливо. Принцесса Афина попросила встречи с пленными, а мы, в свою очередь, предложили отпустить некоторую их часть, кого-нибудь из лояльной ей знати и простых солдат». «Мы не рискуем», — обеспокоился премьер-министр. «Что, если Афина решится на новую атаку?» «Вряд ли», — усмехнулся министр обороны. «При Леоне мы устроили более чем впечатляющую демонстрацию, хотя и задействовали совершенно мизерные силы. А Афине нужны солдаты для наведения порядка в регионе. Если у нее будет армия, то она превратится из маленькой воинственной принцессы с потешным войском в серьезную силу, на которую можно будет опереться». «Мы дадим ей армию» после некоторого раздумия решил президент. «И мы будем всячески помогать нашей новой союзнице». «Есть риск, что официальные власти Наварима могут быть недовольны чрезмерным усилением Афины», вставил директор ФСБ. «Это оправданный риск. Мы в любом случае ничего не теряем. Либо мы получаем лояльного посредника в переговорах с империей, либо создадим из восточного предела во главе с принцессой Буфер между нами и Новым Римом.